Глава 19. Ранним утром отряд Стейна вместе с Китом выстроился у подножия Черных Гор. Стоял холодный пасмурный день начала января, и обледеневшую землю слегка припорошил иней. Заснеженные вершины гор прятались в мрачных серых тучах. Дождавшись, когда отряд будет готов выдвигаться, Киел подошел к Киту и сказал «Удачи тебе, Кристон. Когда вернёшься в Майнборн, любым возможным способом сообщи мне, как всё прошло, особенно если тебе понадобится помощь». «До встречи, Кел. попрощался Кит, похлопав его по плечу. «И запомни, внук, в самой темноте нет зла, она нужна не меньше света. Как и свет, тьма способна созидать и разрушать». «Кто ты» определяет не то, какими способностями ты обладаешь, а то, как их используешь и для чего. Отряд шествовал несколько дней почти без остановок. Мальны отличались природной выносливостью и могли долго обходиться без пищи и сна. Они останавливались только когда лошадям требовался отдых, а воины хотели размять ноги. Чем дальше отряд отходил от черных гор, тем теплее становилось. Пожелтевшие пейзажи не услаждали глаз, но погода временами радовала теплыми лучами солнца и ясным голубым небом. Несмотря на то, что и Ланвилл, и Мальнберн считались северными границами Оглома, это был совсем не север континента. В Огламе зимы обычно стояли мягкие, снег выпадал редко и долго не лежал, Иногда сразу таял, едва коснувшись земли. Прожив в черных горах почти полгода, Кит так и не смог привыкнуть к холодам, особенно в зимние месяцы. Он радовался возможности наконец-то освободиться от громоздкого мехового плаща. Привал не сделали на третий день. Стейн расставил дозорных, а остальные мальны расселись вокруг костра, греясь у огня. Ночь выдалась слегка прохладная и ясная, и на освободившемся от туч черном бархатном небе необычайно ярко мерцали звезды. Кит молча сидел, уставившись на пламя костра. Стейн поднял голову, вглядываясь в небо. «Знаешь, чего мне больше всего не хватает?» — спросил он и на миг перевел внимание на Кита, но, прочитав что-то на его лице, сам же ответил. «Нет, не солнечного света. Мы привыкли к темноте. Вот такого чистого неба, полного звездного сияния». «Да, из-за тех жутких туч я ни разу не видел над черными горами ни звезд, ни луны», — вздохнул Кит. «Их нет там уже тысячи лет. Это не просто тучи». «Это последствия экспериментов Кьела и его старейшин над темной магией», непринужденным тоном сказал Стейн. Кит посмотрел на небо, затем на друга. Свет костра золотил его лицо. «Мне нравятся белые огни в черных горах. Лишь иногда я скучаю по солнцу». «Сказал наследник короля тьмы», хмыкнул Стейн. Кит равнодушно пожал плечами. Попроси как-нибудь о поединке. Друг нагловато улыбнулся. Что? О поединке с Киелом. Предложи ему. Зачем? Кит несколько удивленно покосился на собеседника. Все хотят на это посмотреть, но боятся сказать. Стейн смахнул со своего черного боевого костюма невидимую пылинку. Кит раздраженно фыркнул. Сами пусть попробуют. Он маль, мне с ним не тягаться. «Я тебя с трудом одолел, да и то всего единожды». «Ну, сломает он тебе пару костей, подумаешь. Зато сколько удовольствия все получат. Никто из нас не видел, как сражается Киел, а тебе он не откажет». Кит пихнул друга локтем под ребра. Он утаил от Стейна, что уже разговаривал о подобном с Киелом и не один раз. Не о поединке, а о том, чтобы Киел сам обучал внука. Бесспорно, Стейн был лучшим воином в Черных горах, но с Темным королем ему не сравнится. Кита до сих пор бросала в дрожь, когда он вспоминал поединок Кьелла и Рикарда. Однако Кьелл сказал, что начнет заниматься с внуком, как только тот хотя бы несколько раз одолеет Стейна. А пока у Кита на счету была лишь одна сомнительная победа. Стейн пробормотал что-то малопонятное, чего еще раз получил локтем под ребра. Тот ухмыльнулся и, палкой поворошив угли, бросил взгляд на Мальнов в другую сторону костра. «Что случилось с Райей?» — Стейн кивнул на девушку, которая упорно старалась не смотреть на них. «Держится отстраненно, молчит всю дорогу. Совсем на нее не похоже. Между вами произошло что-то, о чем я не знаю. Не говори глупостей». Киту почему-то не хотелось рассказывать о том, что прошлым вечером случилось между ним и Раей. «Если мне клещами придётся вытаскивать...» «Тихо!» — резко перебил его кит. «Замолчите все!» Голоса стихли. Кит снова услышал эти звуки. Помимо ветра, что расшатывал кроны деревьев и кусты неподалёку, Доносились странные шаркающие звуки, будто кто-то полз по земле и едва слышимое прерывистое дыхание. «Слышишь?» — шепотом спросил Кит. «Да». Так же тихо сказал Стейн, жестами показывая отряду приготовиться. Достать копья и выстроиться в круг спинами к костру. Кит сделал несколько шагов вперед, напрягая острое мальнийское зрение и пытаясь выявить источник странных звуков. Он всё отчетливее слышал чьё-то дыхание, которое теперь сливалось с глухим рычанием. «Ваше высочество, верните-ка вашу королевскую задницу в строй. Не хочу объяснять Кьеллу, почему его внука кто-то сожрал в лесу», прошептал Стейн, поравнявшись с Китом. «Моя королевская задница не нуждается в твоей опеке», хмыкнул Кит. «Но возвращаться в строй уже не было необходимости». Кит поморщился, учуяв яркий болотный запах. Из темноты на освещенную пламенем поляну выбрался источник зловония. Вытянутая приплюснутая морда со слегка приоткрытой пастью, полный острых точно кинжал из зубов, появилась первой. Затем на свет выползло туловище. Огромное ящероподобное существо вытянулось на четырех длинных мускулистых лапах. Тело покрывало плотная чешуя, и о землю стучал мощный хвост. С разных сторон выступили еще полдюжины таких же существ, окружая королевский отряд. Что это за твари? В замешательстве спросил Кит. Алиганты, домашние зверушки гриндаков, ответил Стейн. Похоже, они тоже подросли за эти годы. Странно, что алиганты здесь одни, без хозяев. Слушай. «Чешуя у них плотная, ничем не пробьешь, но их можно ранить под плечевым сгибом. Целься туда». «А вот и хозяева», — сказал Кит. Следом за алегантами из темноты показались гриндаки Со скаленными клыками они медленно приближались к ним, волоча за собой топоры. Их становилось все больше и больше. «А я надеялся сегодня выспаться», — взевнул Стейн. Гриндаки остановились. Элеганты, тяжело дыша, лязгали зубами, но нападать не спешили. Один из гриндаков выступил вперед и вытянул руку, указав перепончатой лапой на кита. Существо начало что-то говорить, но гриндаки, казалось, не очень хорошо владели языком людей Оглома. Суть сказанного было сложно понять. «Кто-нибудь понимает, что он пытается сказать?» — тихо спросил кит. «Вообще нет». — ответил Стейн. Главный из гриндоков продолжал что-то говорить. — Ваше Высочество, — обратился к Киту, один из членов отряда. — По-моему, он пытается сказать, что либо вы пойдете с ними, либо всех ваших друзей скормят элегантом. — Вот оно что! — воскликнул Стейн, растянув губы в улыбке. — Мы склонны дать отрицательный ответ. — Понимаешь меня? Ты — болотная тварь. Он махал руками, жестами пытаясь объяснить свои слова, хотя больше казалось, будто он передразнивает их. «Стейн, не надо, не дразни их», — серьезно сказал Кит. Гриндеки, похоже, его поняли. Зарычав и выше подняв топоры, противники двинулись в атаку. Кит впервые увидел, как мальны сражаются не на тренировке. Бой выдался коротким. Мальны подпрыгивали и метали копья во врага с такой силой и скоростью, что гриндаки сваливались мертвыми под их натиском за считанные секунды. Воздух наполнился едкой болотной вонью, а от иступленного рева алигантов закладывало уши. Кит легко расправился с несколькими напавшими на него гриндаками. Он остановился перед алигантом, который широко открыл пасть и готовился к прыжку. Когда тот прыгнул, Кит пригнулся, проскальзывая под телом твари и вонзил копье под плечевой сгиб. Поток горячей зловонной крови хлынул на его лицо. Кит поднялся на ноги. Глаза щипало. Он протёр лицо рукавом камзола и осмотрелся. Гриндоки и алиганты валялись на земле. Трава на поляне была плотно залита зеленой кровью. «Всего-то!» деловито произнес Стейн, обтирая копье. «Вот только я не возьму в толк. Как они узнали, что ты направляешься в Мальнборн? И тем более, откуда им известно, как ты вообще выглядишь?» «Я бы тоже хотел это знать», — встревоженно отозвался Кит. Он испытал облегчение, увидев, что никто из отряда не пострадал. Стейн ходил между телами Гриндаков, что-то разглядывая. «Кит, взгляни сюда!» Он подозвал к себе кита и указал на топоры, что были разбросаны по земле. Кит наклонился и внимательно изучил вражеское оружие. На краю лезвия стального топора отчетливо виднелась темная полоска, которая явно не была его частью. «Видишь эту полосу?» — спросил Стейн. «Думаю, оружие отравлено. Нам повезло, что никого не ранили». Кит подумал о том же. Как сражаться с врагом, от оружия которого при малейшей царапине могли погибнуть мальны? Ситуация принимала серьезный оборот. То, что гриндаки знали в лицо наследного принца и выследили отряд, беспокоило не меньше, пусть Кит старался и не подавать виду. «Возьмите несколько топоров и отвезите старейшинам». «Нужно изучить», — сказал Кит. «Найдем новое место для привала. Я напишу к Елу». Спустя некоторое время они остановились в лощине, окруженной редкими деревьями и кустарниками. Стейн расставил дозорных, но все равно обеспокоенно ходил по окраине лощины, вглядывался в темноту и постоянно прислушивался. Мальны один за другим засыпали вокруг костра. Кит устроился на трухлявом бревне и дописывал письмо. Он в деталях описал события этого вечера, свои опасения и тревоги. Снова и снова перечитал написанное, прежде чем ярко-белый свет охватил свиток, и тот исчез. Перебравшись ближе к костру, он стал ждать ответа. Прошел почти час, но ответа не последовало. Кит встревоженно вглядывался в неспешно тлеющие угли. «Приляг, поспи», — прошептал ему Стейн, который по-прежнему дежурил с дозорными. Киелл, видно, спит и не увидел письма. Когда ответ вернется, мы тебя разбудим. А то лицом в костер свалишься. Кит непрестанно клевал носом, но каждый раз встряхивался и широко открывал слепавшиеся глаза. Он хотел спать, но узнать мнение Кьела о том, что произошло сегодня вечером, хотелось куда больше. Кит задремал. Проснулся за пару часов до рассвета от легкого хлопка. Ответа от Кьела. Кит взбудораженно бросился к свитку и начал читать. Стейн подбежал и сел рядом. Письмо оказалось коротким, будто написанное наспех. Кит в разочаровании передал его Стейну. «Кристен, то, что ты написал, встревожило меня. Похоже, за нами следили. Как? У меня много догадок. Одна хуже другой». «Оружие Гриндаков, что вы забрали, безусловно, поможет. Не медлите. Быстрее возвращайся в Мальморн. Я свяжусь с тобой позже». «Немногословно», — хмыкнул Стейн. Кит натянуто улыбнулся. «Мне казалось, у него на все есть ответы. Это успокаивало». «Они есть. Просто Кьелл не хочет говорить, пока не будет уверен». Стейн посмотрел на небо. «Пора выдвигаться». «Ты совсем не спал». — обратил внимание Кит. Стейн небрежно пожал плечами. «Обойдусь. Все равно я выгляжу лучше, чем ты». Завидую молча. К тому времени, как мальны собрались, утренняя дымка почти рассеялась. На ясном небе показалось красное солнце, скользнувшее за стволами и ветвями деревьев, что отбрасывали длинные темные тени на землю. Отряд выдвинулся в путь. Оставшиеся дни их сопровождал сильный ветер. Он завывал, неприятно обдувая лица. До границы леса они добрались без происшествий. Кит стоял на том же самом месте, на каком стоял Кьел в видениях, лицом к северному лесу. Образы прошлого снова замелькали в сознании Кита. «Здесь мы с тобой прощаемся», — друг вернул его в реальность. «Дальше пойдешь один». Кит и Стейн спешились. Они пожали руки, обхватив предплечье пальцами, и пожелали друг другу удачи. Рая осталась в седле и лишь бросила на Кита мимолетный взгляд. «Будьте осторожны. Возможно, Гриндаки послали за нами не один отряд», — предупредил он. «Вот и хорошо. Хоть развлечемся в дороге», — Стейн подмигнул и забрался на лошадь. Кит удрученно наблюдал, как отряд двинулся обратно на восток. За прошедшие полгода он успел привязаться к темнорожденным. У него сложилось совсем другое мнение на их счет. А новый друг напоминал ему Эрика, хотя чаша наглости и самолюбования Стейна значительно перевешивала. Увидит ли Кит друзей снова? Коня он отправил вместе с отрядом и отправился в лес пешим ходом. Кит думал о том, как его встретят в Мальберне, остановит ли его патруль, или ему придется в одиночку идти в самую глубь леса.